Глава 36. Капитан был жив. Капитан был пьян. Мертвецкий пьян. Пить он устроился на нижней же палубе, удобно разместившись в техническом отсеке, где отыскал бутыль технического же спирта, который и поглощал с немалым энтузиазмом. Кахрай вздохнул. Бутыль отобрал, увесистую тушу капитана поднял отпустил, надеясь, что сил у того хватит устоять на ногах. Но был вынужден признать ошибку, капитана пришлось поднимать. Кто вы? Поинтересовался тот, когда сумел таке сфокусировать взгляд. Ваша служба безопасности. О, у... и... меня вжи есть. Капитан всё-таки совершил усилие и удержался на ногах. Правда, для этого пришлось опереться на стену. Я новая. Кахрай вытащила птичку, которую прихватил, поднимая, что люди переживают стресс по-разному, а удар по затылку тот ещё стресс. Я не хочу. Капитан попытался отступить, но запутался в ногах и медленно сполз на пол. Никто не хочет. Игла вошла сквозь смятую форму, чтобы увязнуть в пухлой руке. Капитан зашипел, попытался отмахнуться, но лишь опрокинул себя на спину. Так и лежал минут пять, пережидая действия метаболита. Ждал и Кахрай. Во-первых, он сделал всё, что можно было сделать. А во-вторых, по опыту знал, что экстренное протрезвение — вещь не из приятных. И когда капитана затрясло, Кахрай отступил и лоту отодвинул. «Отвернись», — попросил он. Он был вообще против того, чтобы она выходила из каюты, но разве ж послушает. Да и ситуация была такова, что пригодится любой здравомыслящий человек. А Лота была здравомыслящей, ко всем прочим достоинствам. Капитана вывернула, и система, среагировав на загрязнение, послала сразу трёх големов-уборщиков. «Простите», — почти внятно произнёс капитан. «Я немного...» озволил себе лишнего. Его сотрясала дрожь, а кожа сочилась потом. И Кахрай молча протянул бутылку с аттоником. Спасибо. Они улетели. А вы? Взгляд его был преисполнен печали. А мы знаем, что они улетели. Куда? Понятия не имею. В ближайшую систему, где можно пересесть А мы куда летим? Тоже не имею понятия. Капитан допил за тоник и поднялся, не без труда, но всё же. Но ничего хорошего, ничего. Что вообще произошло? Лота решилась выглянуть из-за спины корабля, широкой такой спины, словно самой вселенной, созданной исключительно для того, чтобы за ней было удобно прятаться. И Лоте понравилось, что спина что придетки. Она только не удержалась, потрогала её и руку спрятала за спину. А спина напряглась и расслабилась. Не только Кахрай посмотрел с лёгким упрёком, будто напоминая, что не время сейчас. Правда, когда оно будет это время? Произошло. Не знаю, сбой этот. Ник клялся, что координаты верные. Мы не первый год на маршруте, да и скин хороший. Всё дерьмо в последнее время суют. Но этот искин ещё хороший, с набранным опытом. Плечи капитана поникли, и Лоти даже стало жаль его, такого несчастного и брошенного своей командой. Нас выкинуло в этой глуши, и мы мы просто подумали, что точка гуляет. Случается такое. А вы вообще кто такие? И посмотрел почему-то на Лотту. Владелец корабля — сказала она, взяв Кахрая под руку. Вместе с ним владеть нынешним кораблём было как-то безопаснее, что ли, а то капитан смотрит недобро. — Новые, — уточнила Лотта на всякий случай. — А-а-а. — Решила изнутри посмотреть, так сказать. — И как? Капитан был мрачен. — Скажем так, я ожидала большего. — Кто подсказал уходить? — Я. Кахра перевёл разговор в нужное русло. Тирсон, наш медик, сказал, что его кузина Лота с Кахраем переглянулись. Кузина родство не настолько близкое, чтобы можно было проверить. Но, но кузина в шлюп не садилась, и внутри её не было. Лота точно помнит момент активации. Шлюп был законсервирован, как и положено по протоколу. Стало быть, внутри пусто. Но тогда какой смысл? «Спросим», — пообещал Кахрайтоном, который не оставлял сомнений, что и правду спросят. А потом он похлопал капитана по плечу и сказал, «А ты на мостик иди. Кого ещё вызвать можешь? Кто вообще ушёл?» «Двадцать семь человек. Основной экипаж, включая дубль навигатора и штурмана, которые оказались на мостике, хотя была не их смена». «Так, мало кого». А какая теперь разница? Голос капитана сорвался. Вы что, не понимаете? Мы летим в бездну, мы все. Успокойся. Когда Кахрай говорил таким тоном, хотелось не успокоиться, а упокоиться. И кажется, не только Лотти, ибо капитан заткнулся. Во-первых, до бездны ещё долететь надо, а во-вторых, Лотта, скажи, С точки зрения финансовой логики имеет смысл корабль в бездну посылать. Нет? И объясни этому недоумку, пожалуйста. На недоумка капитан, кажется, обиделся. Потому что резонанса не будет. Объявят о катастрофе и только. А им чума нужна и где-нибудь поближе к мирам первого кольца. Так оно драматичнее. А чем больше драмы, тем легче люди расстаются с деньгами. Вакцина же, которой будет мало, поскольку ни один завод не способен производить её в нужном объёме, попадёт на рынок, и дальше Лоти не хотелось думать о том, что будет дальше. Возвращайтесь на мостик, попросила она. Пожалуйста. И, кажется, я знаю, где взять навигатора, или хотя бы человека, который понимает в звёздах. Ой, так поглядывал на Алину из коса. Корабельная лаборатория, как и следовало ожидать, оказалась вовсе даже не лабораторией, а скорее тесной комнатушкой, выделенной по остаточному принципу. В ней соорудили полки с трудом, на всё же сунули стол, на который водрузили центрифугу. Левую стену занимал шкаф с посудой, покрытый толстым слоем пыли. Оследовательно, фильтров в шкафу и пылепоглотителей включать не стали. К чему расходовать зря? Видно было, что если лаборатория использовалась, то крайне редко. Некоторые приборы устарели, причём не только морально, но и физически. Вот этому низкочастотному излучателю самое место в музее. А главное хороший экземпляр, практически новый, грациозный. Так так даже почувствовал, как руки зачесались от желания переставить излучатель куда-нибудь в место тихое, спокойное. к примеру, в собственную каюту. Правда, зуд усилился, а на ладони появилось бледное пока пятно. Всё верно. Иммунная система ТайТека и без того угнетена, следовательно, симптомы должны появиться раньше, чем у остальных. Он потёр ладонью о брюки, унимая зуд. Лекарство. Если получится, он войдёт в историю. Если нет, тоже войдёт. Но совсем не так, как хотелось бы. И всё зависит от скорости в том числе. Алина чихнула и потёрла нос рукой. И всё-таки вы ошибаетесь, произнесла она с очаровательной гнусавостью. А Тайтек подумал, что у него впервые появилась возможность наблюдать за развитием болезни на человеке. Посмотрим. Тайтек потёр руки и велел: "Раздевайтесь". Что? В капсулу? Медицинский отсек располагался рядом с лабораторией и в отличие от последней, был в достаточной мере просторен, чтобы вместить и шкафы, и капсулы. За тонкой перегородкой имелась приёмная в успокаивающих зелёных тонах, которые, правда, совершенно не успокаивали. А за второй дверью обнаружился зал с теми самыми двумя сотнями реанимационных капсул с возможностью тонкого воздействия и погружения в анабиоз. попробовать придётся. Но для начала капсулу нужно будет вывести из спящего состояния, что тоже займёт время. Вы не могли бы Тайтек вдруг несколько смутился, не зная, как более внятно сформулировать просьбу. Недавняя эйфория сменилась нужной сосредоточенностью, вот только слов не хватало. Конечно, сказала женщина с чёрными волосами, сгребая эти волосы в горсть. Одно лёгкое движение, и вот уже они связаны в плотный узел. Активировать всё или частично? Всё. А если пойдёт поток, времени не останется. Проверьте закладку медикаментов. Что-то подсказывает, что будут проблемы. Зудело и шея и подёргивало так мелко, нервно. Обидно будет умерить на пороге величайшего открытия, которое найдётся кому присвоить. Нет, с одной стороны хорошо, поскольку чистолюбие чистолюбием о человечество должно знать, с чем столкнулось. Исследование продолжится, и спасут не одну жизнь, а чистолюбие. Если срок действия картриджа и стюк, капсула просто его не примет. Тайтак объясняла очевидное, но женщина кивнула. И кислород обязательно найдите запасы. Посмотрите, сколько его вообще есть и надо провести инвентаризацию антибиотиков. «Я могу заняться!» — проворчала Алина, которая на капсулы поглядывала с недоверием, а на Захару раздражённо. «Я тоже убею. Я курсы проходила медицинские, вот». «Медицинские — это хорошо, но я же сказал, раздевайтесь». С женщинами всегда так, вечно норовят всё переиначить. Хотя, казалось бы, что непонятного? Прежде чем брать образцы, следует удостовериться, что они и вправду имеют дело с чумой». провести ряд тестов, установить степень поражения. Отвердитесь, потребовала Алина. Я стесняюсь. А было бы чего? Ахаёрка вышла, чтобы вернуться с медицинской планшеткой. Первая. Вот номер 1. Капсула была активна, что хорошо. И картридж стоял свежий, заполненный на 2/3. Так отсутствовали кое-какие желудочно-кишечные препараты. а вот антибиотики имелись в полном объёме, как и кислород. «Чего ждёшь?» — поинтересовалась Аха-Йорка, убирая крышку. «Чем больше ты ломаешься, тем больше людей погибнет». Алина насупилась, но принялась раздеваться. Медленно и всем видом своим, демонстрируя глубочайшее несогласие со всем, что происходит. «Всё-таки с мёртвыми иметь дело проще. Или с животными». Тей те сделал вдох и сказал: "Сейчас я активирую диагност. Лежите смирно, не шевелитесь. Постарайтесь дышать спокойно и глубоко. Больно не будет". Матушка, узнав, что он так и поступил в академию, потребовала перевода на медицинский факультет. Та же биология, но с пользой для семьи, особенно если пластической хирургией заняться и вообще физическими модификациями. Тайтек вздрогнул, представив, что каждый день ему пришлось бы общаться с пациентами. С теми пациентами, которых нельзя ни зафиксировать, ни заткнуть. «И все-таки у вас нет разрешения. И надо просто подождать, пока прибудет медицинская служба. Медицинская служба знает, что делать, а вы...» мы... И мы знаем. А Хайорка вернула полок и легким прикосновением к пленке сделала его звуконепроницаемым. За что-то Итэк был ей несказанно благодарен. Вам помочь или капсулы? С некоторым раздражением повторил он. И ответом был кивок. Потом нужно будет. Я не уверен, что справлюсь с аппаратами. Из-под крышки доносился багнё шалины. К счастью, едва различимый. Хорошо. Вы Захара, представилась она, слегка склонив голову. Я не специалист. У нас довольно сложно получить специальность женщине. Но отцу помогала. У него ферма, работает с песчаными медузами. Пытались выделить токсин, крайне неустойчивое соединение. Она слегка поморщилась. Потом ещё в медицинском крыле помогала иногда, но у нас не принято, чтобы женщина работала. Это оскорбляет мужчину. Тейтек кивнул, показывая, что понимает. И всё-таки он, конечно, предпочёл бы кого-то, кто имел реальный опыт работы в лаборатории. Но Тейтек был реалистом, а потом урадовался, что рядом есть кто-то вообще способный отличить колбу от пробирки. Я включила вентиляцию лабораторных шкафов и пылепоглотители. Ультразвуковая очистка будет доступна. Она бросила взгляд на планшет. Минут через 5 Я поставила максимальный уровень. Думаю, хватит. Спасибо. Сказал и подумал, что прежде никого и никогда не благодарил, ни за работу, которую полагал чем-то само собой разумеющимся. Персонал выполняет то, за что ему платят, и что может быть естественнее. А если бы Эрика была отличной помощницей, но Я читала некоторые ваши работы, — сказала Захара, отворачиваясь. — У вас дар пояснять сложные вещи просто. И мне жаль, если не получится. — Получится. — пробормотал Тайтек, с трудом удерживаясь, чтобы не потереть ладонь о штаны. — Обязательно получится. И отвернулся к капсуле. Он не знал, что сказать, но знал, что сделать. Только... Планшет один. — Нет. — Нет. Захара вышла, чтобы вернуться с ещё одним планшетом. Вы справитесь? Справится. Он должен. И Тейттек развернул экран. Диагноз запустился автоматически, и теперь программа выдавала поток информации, разбитый на блоки. Субфебрильная температура. Гиперемия кожных покровов, но в лёгкой степени. Лёгкая тахикардия. Вместе с тем давление понижено, хотя всё ещё в границах нормы. Всё в границах нормы. Анализ крови. Лейкоцитарная форма заставила ненадолго замереть. уж больно нехарактерная картина. И стало быть, вирус воздействует не только на микробиоту. Так ты активировал связь. Сейчас я погружу вас в лёгкий сон, чтобы взять образцы спинномозговой жидкости. Я не хочу, проворчала Алина и заёрзала. Я против. Кто бы был за? К счастью, Аразольс работал моментально. А вот сердце дёрнулось, и система с фанатичной точностью зафиксировала этот сбой. Игла вошла в позвоночник осторожно, контролируемая из кином капсулы. И первые капли жидкости оказались в анализаторе. Этого хватило, чтобы раздался протяжный сигнал. Значит, обнаружен чужеродный генетический материал. Кто? Тайтек мысленно поставил на менингококка и угадал. А система не успокаивалась. Запущенный протокол глубокого сканирования выявлял новые и новые очаги. Золотистый стафилокок, уреаплазма и микоплазма. А вот легионелла это неприятно, весьма неприятно. и скорее свойственно жителям миров, где воздух фильтруется, или количество малое. Значит, подхватила их уже здесь, на лайнере. Тут воздух как раз исключительно фильтрованный, и если ты IT-к что-то понимал, фильтры эти не менялись давно. Сигнал пришлось отключить, поскольку слишком уж он действовал на нервы. А вот запись в судовой журнал пойдёт и по Skype, и купи в лабораторной, создав под директорию иначе потом во всех этих записях не разберёшься. Система, окончательно уверившись, что пациент так и болен, попыталась приступить ко второму этапу. Пришлось отключать. Вот кто вообще медицинским программированием занимался? Нет, понятно, что сопряжённые инфекции встречаются достаточно редко и уж точно не в подобных количествах. Но ведь очевидно, что подобный коктейль из семи антибиотиков и пары противомикозных препаратов её просто-напросто убьёт Дайте-ка почесал такие ладони о край планшета. Может, сказал он вслух, чтобы унять дрожь. Пациенты умирали не от инфекции, а от лечения, если лечили их, полагаясь на стандартные протоколы. Система попыталась сообщить о крайне плохом состоянии пациента, необходимости срочной терапии, добавив помимо антибиотиков переливание мод коктейля из иммуностимуляторов и антигенов. Ну, ты и так поставил блок. Не сейчас. Сейчас ему нужны образцы. И он надеялся, что девушка поймёт, если выживет. А он очень постарается, чтобы выжила, но в лаборатории всё было иначе. Мыши и крысы и обезьяны, всего на всего расходный материал, который иногда вызывал жалость, но отнюдь не такую, чтобы она мешала работе. А вот теперь и здесь и И как быть, если жаль всех? Если от него тай-тека зависит, сколько из этих людей, что сейчас просто отдыхают, умрут. А сколько выживут? И кто выживет? И... Он тряхнул головой, пытаясь избавиться от страха. Не время, не сейчас. Он должен принять решение. И сделать это так, как привык, спокойно взвесив все «за» и «против». Во-первых, вакцина. Она защитит большинство. А создать её не так и сложно, если, конечно, удастся произвести калибровку малых двигателей. А если нет, что ж. 30% тоже неплохо. А потом, потом, если у Тайтека останутся силы, он попробует ту свою идею или хотя бы расскажет дать той же Захаре. И пальцы ткнули в планшет, запуская программу. Кровь Крови понадобится много, около полулитра, чтобы выделить плазму и фракции клеток. Заодно можно будет проверить, есть ли вирус на клеточных оболочках. Если есть, чем больше, тем лучше. Синтезатор в лаборатории имелся, процесс займёт несколько часов, но образец должен быть чистым. А дальше? Дальше всё зависит от того, насколько агрессивен нынешний штамм. Да и так привстал. и склонившись над капсулой, посмотрел на женщину, которая спала и улыбалась во сне и выглядела даже счастливой. Он успокоил себя тем, что ничего-то она не чувствует, что даже если умрёт, то смерть эта будет тихой и бесполезненной. Правда успокаивало это плохо.